Движение — это жизнь. Кладовая жизнь. Первобытному человеку, окруженному дикой природой, приходилось вести борьбу за существование. Что он мог противопоставить многочисленным опасностям, постоянно угрожающим ему на протяжении всей короткой жизни? Чтобы спастись от разъяренного хищника, раскаленной лавы или разбушевавшегося потока — Требовалось умение быстро бегать, высоко прыгать и ловко лазать по деревьям. Для этих действий необходима быстрота реакции и точная координация движений. Трудно представить нашего пещерного предка за выполнением утренней зарядки и участвующего в спортивных соревнованиях. Спортом, тренирующим дух и тело, была сама жизнь. Благодаря великой силе движения человек выстоял в тяжелой борьбе с окружающей стихией и победил ее. О пользе активных движений говорили древние греки. «Если хочешь быть сильным, бегай», «хочешь быть красивым, бегай», «хочешь быть умным, бегай». А древнеримский писатель и историк Плутарх назвал движение «кладовой жизни». Двигательная активность оказывает положительное влияние на здоровье и красоту. Физические упражнения шлифуют фигуру, способствуют гармонии движений, создают запас сил. На протяжении многих веков люди стремились совершенствовать и развивать силу, ловкость, гибкость и выносливость. Но достижения технического прогресса свели к минимуму необходимость тяжелого физического труда, одновременно повысив психические нагрузки, необходимость концентрации внимания эмоционального напряжения. После напряженного рабочего дня, получив стресс в переполненном общественном транспорте или в собственном автомобиле в дорожных пробках, вдохнув с городским воздухом всю таблицу Менделеева, мы возвращаемся домой и заедаем полученные неприятности высококалорийной пищи. А потратить калории не спешим. Под рукой у нас пульт для переключения программ на телевизоре, Кнопки для управления стиральной и посудомоечной машинами и верный друг-компьютер для общения в социальных сетях. Бороться с этими побочными продуктами цивилизации могут помочь только физкультура и спорт. Наше тело создано для движения, только в движении совершенствуется развитие каждого человека и общества в целом. Двигательная активность мышц опорно-двигательного аппарата является непременным условием нормального роста и развития организма, укрепления здоровья, формирования правильной осанки и овладения основными трудовыми навыками. Регулярные физические занятия улучшают кровоснабжение мозга, расширяют функциональные возможности нервной системы на всех ее уровнях, нормализуют процессы возбуждения и торможения, составляющие основу физиологической деятельности мозга, следовательно, благотворно влияют и на психическую деятельность человека, способствуя повышению тонуса, сохранению бодрости и жизнерадостности в пожилом возрасте. При помощи физических упражнений и воздержанности большая часть людей может обойтись без медицины. Джозеф Адисон. Примечание Джозеф Адисон, 1672-1719. Английский писатель и государственный деятель. Конец примечания. Физически тренированные люди легко переносят переохлаждение и перегревание, колебания атмосферного давления, магнитные бури. Они реже болеют простудными заболеваниями, потому что занятия физической культурой укрепляют иммунитет. Активные движения способствуют выведению из организма токсических продуктов обмена. Тяжело больной человек, длительное время находившийся в постели, после выздоровления заново учится ходить и выполнять простейшие движения, ибо вынужденное бездействие привело к атрофии его мышц и суставов, и теперь требуется время и дозированные физические нагрузки, чтобы суставно-мышечный аппарат вспомнил о своих обязанностях. Физические упражнения в пожилом возрасте уменьшают интенсивность снижения мышечной массы и позволяют дольше сохранить мышечную силу, необходимую для самостоятельной жизни. Регулярные физические нагрузки улучшают деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, замедляют развитие остеопороза, снижают уровень глюкозы в крови. Физические тренировки являются мощным оружием в борьбе против старения, они противодействуют процессам, заставляющим организм дряхлеть.